ее Ленинского Центрального Комитета и выступили с открытым забралом со своей платформы, противопоставив пятилетке свою оппортунистическую двухлетку, направленную своим острием против социалистической индустриализации. Правые во главе с Бухариным, Рыковым и Томским организовали свою фракцию и фракционную борьбу с ЦК, Именно в этот период правые сблокировались с троцкистскими антиленинскими силами для совместной борьбы с партией и её центральным комитетом. Нельзя недооценивать опасности, грозившей партии со стороны этого блока враждебных ленинизму правотроцкистских сил. Нельзя по сегодняшнему дню по результатам победы над врагами ленинизма думать, что эта победа досталась легко. Она эта победа была достигнута не только научной революционной уверенностью в правильности и непобедимости избранной партией Ленинского пути борьбы за социализм, но и колоссальным напряжением сил, энергии, бессонных ночей, воли и решимости в труде и борьбе всего Центрального комитета. И, скажем, без преувеличения, талант и руководитель ЦК Сталина, верного ученика и соратника Ленина. Поскольку троцкисты всех видов к этому времени были основательно помяты и идеологически обанкрочены, партия ЦК и ЦК объявили главной опасностью правый уклон. И в тот момент сосредоточили силы на борьбе с ним. Из истории партии известны все этапы борьбы. Центральному комитету партии, его политбюро, оргбюро, секретариату и президиуму ЦКК приходилось вести эту огромную идеологическую борьбу с право-троцкистским блоком, одновременно занимаясь практической работой по составлению и осуществлению первого пятилетнего плана и руководством всей организационно-политической практической работой партии и советского государства. Партия и ее ЦК, разбивая теоретически траткистов и правых, опираясь на лучших коммунистов и частных беспартийных специалистов, плановиков, экономистов, инженеров, практически организовали разработку и осуществление пятилетнего плана. Что касается буржуазных старых специалистов, что под влиянием партии и рабочих масс некоторая их часть включилась в практическую работу по составлению и осуществлению плана, воспринимая его социалистическое содержание. Другая часть работала под контролем своего рода комиссаров, но, по своим взглядам, оставалась на старых позициях. Они так и не поняли, что Октябрьская революция, ликвидировав капиталистическую собственность, Это анализировав промышленность, банки, национализировав землю, и главное, образовав новую власть советы рабочих и крестьянских депутатов, тем самым создала основы для введения социалистического планового хозяйства. Не сравнимого с некоторыми современными прогрессивными попытками составления планов при сохранении капиталистической системы хозяйства. Составляемые под руководством Коммунистической партии при участии профсоюзов государственные планы социалистического хозяйства в СССР опираются на объективные экономические законы развития экономики и активное участие многомиллионных масс рабочих и крестьян в социалистическом преобразовании страны. Партии советской власти, рабочие и крестьяне, советская интеллигенция сумели преодолеть значительную часть трудностей Враги были посоромлены и разбиты. Социалистическое хозяйство продемонстрировало перед всем миром свое преимущество перед капиталистическим. Облегчило дело марксистско-ленинское научное предвидение нашего ЦК и то, что партия и советское правительство к моменту выработки первого пятилетнего плана уже имели известный опыт и указания, данные еще великим Лениным, особенно при составлении великого плана Гойл-Ро. Уже девятый съезд партии поставил задачу неуклонно проведению единого хозяйственного плана, рассчитанного на ближайшую историческую эпоху.